«Война» Жан Весельчак и Жан Смутьян «Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ха-ха-ха!» Нет, просто невозможно было удержаться от смеха, когда забавник Мартен отпускал шуточки. Весь в черном, с белой манишкой, Сидел он целый день, как сорока в клетке, за проволочной сетчатой загородкой почтового отделения, продавал публике марки, сортировал и разбрасывал письма и бланки по ячейкам деревянных полок, направо, налево, вверх, вниз, и, занимаясь своим делом, зубоскалил. Что же удивительного, молодость, да и такой уж склад ума — способность во всем решительно и в людях, и в событиях подметить потешные черточки и припечатать их лукавой насмешкой. Из стен маленького казенного учреждения шутки Мартена разносились по всему городу, веселили и стариков, и старух, и молоденьких девушек, и замужних дам. Даже солидные хмурые чиновники и стяжатели-торгаши Снисходительно говорили про него «Да чего уж там, комик!» и не сердились на чудака-пересмешника. Короче говоря, Мартен был любимцем публики. Окружной прокурор втайне завидовал ему, признавая, что у этой мелкой пешки несомненный дар острословия, тогда как у него самого только дар словесной казуистики. Итак, Мартен пользовался всеобщей благосклонностью, не то что заводской ламповщик Жоэль, принадлежавший к многочисленной и отвратительной породе дерзких и всем недовольных смутьянов. Как я уже говорил, женщины были неравнодушны к живчику Мартену, и случалось, что некоторые смешливые дамы, заслушавшись его веселых речей, оказывались совершенно, ну, право же, совершенно безоружными перед его обаянием. Мартен все видел в розовом свете, а Жоэль в мрачных красках и замечал в жизни слишком много горя, несправедливостей, нищеты. Вдобавок, этот ожесточенный ум, как все недовольные устройством человеческого общества, нахватался опасных идей и стал Красным. Так обстояло дело в нашем городе, похожем на захолустные городишки во всем мире. И вдруг, как молния, ударила весть. Объявлена война. Вы, конечно, помните, что это случилось в июле 1914 года. Мартена и Жоэля взяли в армию, и они уехали вместе. Они были одного года призыва. Одного рода оружия, и их зачислили в один и тот же пехотный полк. Разумеется, Жоэль глядел угрюмо, клял судьбу и самым наглым образом войну называл бойней. Мартен же смеялся, шутил, дурачился, радуясь, что вырвался из канцелярской клетки. И на вокзале люди говорили, смотрите, какой веселый, будто на загородную прогулку едет. Да и на фронте два эти солдата вели себя по-разному. Попав в шестерни горохочущие военные машины, злобно мечущий огонь, острые осколки стали и меди, которые ощупью вслепую ищут, чье человеческое тело растерзать. Всего натерпевшись, всего насмотревшись, Жель чистил войну на все корки, И даже оскорблял патриотические чувства, заявляя, что солдаты такие же люди, как и господа начальники. А Мартен как был весельчаком, так весельчаком и остался. Желя причислили к неблагонадежным элементам, и люди в расшитых золотом мундирах приказали держать его под наблюдением. Еще бы! Человек воспринимает трагически вполне нормальное явление — Жалеет солдат и ведет с ними опасные разговоры, ибо после них рядовые начинают задумываться над такими вопросами, которые без него и в голову бы им не пришли. Но стоило после смутьяна Жуэля появиться Мартену, он бойкими шутками и прибаутками поднимал вокруг себя громовой хохот, заглушавший в солдатской душе отзвуки зловредных речей Жоэля, и нижние чины забывали думать о своей судьбе. Двух земляков даже нарочно стравливали на потеху нетребовательной публики. Один все хмурился, рычал извился, а другой юлил, колол и увертывался. Конечно, такой забавник, как Мартен, вызывавший зычный хохот солдатской братии, был просто кладом для полка. Капитан Макрон так и говорил «Молодец! Сущий клад!» «Да, этакий зубоскал развеселит даже стадо баранов у ворот бойни», шторил ему майор Экенфельдер, смотревший на солдат глазами профессионала-мясника, ибо в мирное время он торговал скотом и держал мясные лавки. Но вот однажды Пуля угодила Мартену в голову. Он умолк, не докончив каламбура. Но умолк не навсегда. Смерть разжала лапы, и Мартен выскользнул из них, прихватив с собою всю свою шумную жизнерадостность. Но только характер ее несколько изменился. После трепанации черепа, которой пришлось его подвергнуть, В памяти у него появились какие-то странные провалы, да и вообще деятельность мозга потерпела ущерб. Случалось, что среди веселых острот и залихватских анекдотов он вдруг обрывал поток своего красноречия и начинал быстро бормотать длинные отрывки из катехизиса или школьной истории Франции. Внезапно всплывавшие в каких-то клеточках его мозга. И теперь он очень много жестикулировал, прыгал, кривлялся, гримасничал, как обезьяна, и стал настоящим шутом, развлекавшим раненых, прикованных к постели. Иной раз в палату вызывали главного врача, чтобы он понаблюдал за Мартеном и посмотрел на забавное представление. Свихнулся, бедняга, Ставил диагноз главный врач. И он объяснял, что у этого раненого в результате поражения мозговой оболочки как бы произошло короткое замыкание, разрыв сложных связей нервных центров, при котором в его развинченном организме сохранилось только непрестанное веселое и комическое возбуждение. Надо полагать, что в те дни была большая нужда в пушечном мясе, ибо полоумного Мартена снова отправили на фронт. Дорогу он чуть не вызвал скандал на узловой станции, занявшись на перроне акробатическими прыжками, а когда он появился на передовых позициях в черной ермолке, прикрывавшей его трепонированный череп, товарищи единодушно решили, совсем спятил, и говорили, что лучше бы его отправили не на фронт, а в Бесерт, в Сувошедший дом, там его, может, починили бы. Впрочем, они только выиграли от того обстоятельства, что Мартен очутился не в Бесетре, а в окопах, ибо и в солдатских землянках, и на отдыхе в деревне он выкидывал такие уморительные коленцы, что веселил всех еще больше, чем прежде. А хохотал он так заразительно, что и зрители смеялись до упаду. Несмотря на тяжелое черепное ранение, и даже, оказывается, именно благодаря ему, все магнетические токи прирожденного весельчака и забавника исходили от Мартена широкой волной. Еще больше, чем прежде, он служил противоядием от хандры и уныния, и начальство ценило его как живой амулет. Зато же Эль По-прежнему и даже куда злее, чем прежде, ругал войну и казался зловещим пугалом. Кстати сказать, физически в силу Мартена прибавилось, и он вполне удовлетворительно тянул солдатскую лямку. Однажды ночью дали приказ в атаку. Повинуясь команде, Мартен выбрался из окопа и очутился за брусвером рядом с Желем, который Сыпал проклятиями, но смело бросился вперед с винтовкой наперевес. Однако, когда вышел из окопов весь батальон, и жалкий шут с пробитым черепом увидел непрерывные вспышки ураганного огня, смыкавшиеся стеной вокруг него, когда он услышал вой снарядов и свист пуль, как будто искавших его, он лишился последних остатков разума. Ему стало так страшно, что он спрыгнул в глубокую воронку, вырытую чемоданом, и забился на дно. Там хоть не видно было грозного зрелища, и не так слышен был грохот орудий. Атака провалилась. Повели ее вопреки здравому смыслу, без всякой подготовки, даже без предварительной разведки, просто потому, что командиру бригады, Хотелось разрядить свое дурное настроение. В окопы вернулась беспорядочной толпой только треть батальона. Остальные были перебиты. На перекличке Мартена не досчитались. Его записали пропавшим без вести. Но на следующую ночь сторожевой патруль обнаружил его в воронке от снаряда, где он сидел, скорчившись, и строил звездам страшной рожи. Сержант, начальник патруля, вылечил его из ямы и привел в батальон. Всю дорогу сумасшедший прыгал и поясничал. Дело о неудавшейся атаке приняло скверный оборот, на беду они узнали в высоких сферах. Командир корпуса распушил командира бригады, а тот, разумеется, свалил вину на солдат. Разложение в рядах войск. Оба генерала... Взвентили друг друга негодующими разговорами на эту тему, и было решено принять надлежащие меры. Посадили в тюрьму Мартена как труса, нарушившего воинский долг, подло укрывшегося в яме чуть ли не у самых окопов. Посадили в тюрьму и Жуэля, который участвовал в атаке и вернулся лишь вместе с немногими уцелевшими, Но ведь его-то и признали главным виновником разложения армии в данном секторе. Обоих обвиняемых судили в военном трибунале. Ответы Жоэля на суде — резкие, твердые, суровые, его смелые указания на истинных виновников неудачи, поведение Мартена, его бессвязное бормотанье и веселый беспричинный смех — возмутили судей. Однако... Самый младший из них сказал, «Уж не сумасшедший ли этот Мартен?» «Ну что вы!» «Конечно нет!» — дружным хором ответили его коллеги. Все же для очистки совести вызвали в качестве эксперта главного полкового врача, заслуженного чиновника с пятью золотыми нашивками, каждый день обедавшего с генералом. «Мартен?» «Разумеется, симулянт!» Случай бесспорный. И военный трибунал приговорил обоих подсудимых к расстрелу. На этот счет был получен секретный приказ. Высшее командование считало необходимым снять с опрометчивого генерала малейшую тень вины за неудачное наступление. Кроме того, всегда бывает чрезвычайно полезно дать отстраску нижним чинам. Именно так и вершили суд в трибуналах за все четыре года войны. Приказы начальства всегда ставились выше фактов, а престиж офицеров выше такой презренной мелочи, как правда. Мартен совсем не понимал, что над ним творят. Он от души веселился, поясничая и приплясывая в зале заседания трибунала. Кстати сказать, прежде в этом зале плясали на балах. И также он вел себя после суда, когда обоих пригвоечных повели обратно в тюрьму. Но когда сумасшедшего задерли в камере, лицо его дрогнуло, и на нем появилось какое-то странное выражение. Казалось, впервые перед ним раздвинулась завеса житейской обыденности. Он смутно увидел сложные ее причины и пытался их понять. В глазах, на которых слезы выступали только от бездумного, безудержного смеха, замерцала искра сознания, и они заволоклись тоской и скорбным недоумением. Свидетелем этого пробуждения мысли был только Жоэль, приговоренных оставили вместе. Как я уже говорил, они совсем не ладили друг с другом. Но вот бунтовщик Жоэль, кипевший гневным возмущением, поднял голову и увидел, что сумасшедший весельчак со страхом озирается вокруг. Мартен спросил упавшим голосом: «Что ж это такое? Ни черта не могу понять». И сердце подсказало суровому бунтовщику Жоэлю блестящую мысль. Он ответил. «Да ты что ж, не видишь разве? Позабавиться хотят!» Мартен поверил, заулыбался, отпустил какую-то шутку, и начало трагедии сгладилось. Но через несколько минут сумасшедший опять нахмурился и упрямо спросил, «А заперли нас зачем?» «Ты думаешь, это тюрьма?» «Малость похоже, конечно!» — шутливым тоном ответил Жель. У него даже хватило мужества весело усмехнуться при этих словах, но это только так с виду. Просто, брат, убежище тут устроили, хотят солдата от опасности уберечь. Король Шутников, ставший теперь по уму малым младенцем, мгновенно поверил нелепой выдумке и расцвел улыбкой. И вот так же Эль Продолжая дело утешения, начатое в порыве безотчетной жалости к несчастному обломку человека, которого правосудие обрекло на казнь вместе с ним, посвятил ему последние часы своей жизни. Он отдался этой задаче всем сердцем, не давал себе забыться ни на минуту, следил за каждым своим словом, и ясный разум невинно осужденного оберегал покой безумной души такого же невинного смертника. Голова у Мартена работала очень плохо, но все же он говорил себе, что не сделал ничего дурного, и такая уверенность облегчала Жоэлю его роль в жалкой и великой комедии, которая разыгрывалась в уголке этой подлой войны. Рано утром их повели на расстрел, со всеми установленными церемониями. Приговоренные шли посредине целого взвода вооруженных конвоиров. «Почему это столько солдат? И все в парадной форме?» — спросил Мартен, вновь готовый поддаться страху. «Да ведь нынче парад! Или ты забыл? Видно, у тебя в голове клепки расклеились». Мартен широко раскрыл глаза, — Сейчас, брат, будет церемония всем на заглядение, разъяснял Жеэль самым естественным и бодрым тоном, но крепко сжимая кулаки, стараясь усыпить подозрения Мартена. В поле перед двумя врытыми в землю столбиками выстроился весь полк во главе с полковым командиром и майором-мясником Экенфельдером. Оба сидели на конях вылощенные, выбритые, сверкая золотыми галунами и блеском лакированных сапог. «А что это они читают?» — насторожившись, спросил Мартен. «Как что? Речь по бумажке читают?» «Они про нас говорят. Разве не слышишь?» «Ну а как же? Ведь мы с тобой подвергались опасности, да еще какой!» Подошел полковой священник. Он услышал этот разговор и, все угадав, поспешил отойти в сторонку. Стыдясь своего участия в казни невиновных, он с готовностью сократил ритуал напутствия и только тихо прошептал «Аминь», не решаясь взглянуть на смертников. Когда у них сорвались шинели несколько пуговиц и суконные погоны с номером полка. Жель сказал, ⁇ Ну вот мы с тобой теперь, штатские люди, отвоевались, уволены в чистую и теперь уж навсегда ⁇ Он сказал это так уверенно, что Мартен перестал тревожиться и заинтересовался рядами развернувшегося батальона. Наконец ещ разлучили. Но перед этим Жоэль еще успел сказать, это, брат, проводы в твою честь устроили за то, что ты так хорошо веселил солдат. И Мартен поверил, ведь он и в самом деле дарил солдатам веселье. «Ишь ты как!» — смущенно пробормотал он. «А сейчас будет самое главное», — сказал Жоэль с убежденным видом. «Это знаешь, ну, как его...» «Ну, будут стрелять. Сейчас сам увидишь». И чудовищная комедия разыгралась так, как он сказал. Жоэля убили первым. Блеснула линия огней, и залпом его опрокинула, словно картонную мишень. Быть может, в последнее мгновение у Мартена мелькнула мысль о страшной действительности этой войны и всего нашего мира. Но сказать это с уверенностью нельзя, да и мгновение это было таким кратким. Мартен рухнул навзничь, как подкошенный, будто градом пуль вдавило его безумную голову в землю. И когда полк повели церемониальным маршем мимо казненных, я увидел это жалкое тело сломанного поляца. Лицо его было размозжено, но оно все еще смеялось. Смех навеки застыл в изуродованных бесформенных чертах. привычный, жуткий смех. Мартен и в смерти остался чудовищной карикатурой веселости своего народа. Вместе с Жоэлем его бросили в широкую яму, где уже лежали трупы французов, которых изрешетили немецкие, а иных и французские пули. И, может быть, именно тело Мартена, этого несчастного безумца, вырыли из земли и похоронили в главном пролете Триумфальной арки. Быть может, это его могильную плиту попирают ногами многочисленные почитатели славы, и министра произносят над нею речь о мировой, цивилизаторской миссии Франции, о святости войны, а он смеется немым, навеки застывшим смехом в черном аду их цивилизации.